Глава восемнадцатая И снова пришла осень. В один из дней появилась повозка торговца, которая прогромыхала по второй, едва различимой тропе, к Эльвдину. День уже клонился к вечеру. С полей и из домов сбежались любопытные крепостные и фермеры, для которых каждый новый человек вносил разнообразие в их скучную, однообразную жизнь. Повозку тащила запыленная усталого вида лошадь, которая вошла в господский двор, словно к себе домой и резко остановилась. На повозке сидели двое мужчин. Один был крупный, с седыми волосами до плеч. Спустившись с повозки, он объявил грубым голосом, — Я Бода, торговец. — Я приехал продать свой товар и ищу место для ночлега. Бода прихрамывал. Кедерик Этельмар выступил вперед. — Я Тан Элвдина. Добро пожаловать в мой зал. — Дайте мне посмотреть ваш товар, и мы поговорим. — Очень хорошо, мой господин, — сказал Бода и повернулся к своему спутнику, исхудалому, неуклюжему малому, с бессмысленным взглядом. — Ты, дурак, покажи товар. — Кто это? — спросил Кедерик. — Мой сын Тови. Он от рождения недоумок. — Зачем ты возишь его с собой? — А почему бы и нет? Платить ему не нужно, и он слишком глуп. Чтобы обворовывать меня. Верно, Тови. Торговец хихикнул. Тови, одарил собравшихся ухумылкой и кивнул. Он определенно выглядел полудурком. Раб, стоил бы мне денег, мой господин, а Тови, ли я лишь регулярно кормлю, добью бью изредка. Или кормлю изредка, а бью регулярно. Торговец посмеялся над собственной шуткой. Потом он сказал: если у вас. Есть женщины, которым вы хотите оказать внимание и проявить щедрость, пригласите их сюда. У меня есть много украшений, разных безделушек, которые приглянутся дамам. Кэдрик растерялся. Он не решил для себя, насколько он сегодня готов быть щедрым, но Эдит и младшие жены в последнее время были особенно услужливы. «Приведи свою госпожу и других» приказал он слуге, стоявшему недалеко от него. Торговец и его сын начали показывать свой товар. Кэдрик был поражен разнообразием вещей, извлекаемых из маленькой повозки, которая, казалось, едва могла вместить и половину всего. Тут были и железные горшки, и стеклянные сосуды, а также обычный запас соли и специй. Но Кэдрика сразила необыкновенная роскошь новых товаров, которые... — стал показывать торговец. Он не смог удержаться от одобрительного возгласа. Бода кивнул, словно порадовался проницательности молодого Тана. — У нас большая семья торговцев, — слова охотливо пояснил он. — У меня девять братьев, и мы торгуем от Англии до Византии. Старший брат делает для нас закупки, потому что... Покупать в Константинополе дешевле, чем здесь, в Англии, или через посредников. Товары потом направляются на корабле к нам туда, где мы находимся. Зимой я живу в Лондоне, а когда дороги делаются проезжими, мы с Тови отправляемся по стране в нашей повозке, обменивая и продавая наш товар. — Твоя повозка вмещает очень много, — заметил Кедерик. — Все дело в упаковке, мой господин! — заверил его Бода, легкомысленно взмахнув руками. Из дома пришли женщины и разохались над товаром. Ткани, выложенные на деревянных козлах, привели их в восторг. Там было восхитительное полотно из Генуи, алый шелк из луки, голубые и белые шелка, также прекрасное сукно из Флоренции. Прекрасные работы тесненные кожаные пояса, простые и с золотым теснением в виде листьев, серебряные и бронзовые брошки из Византии и оттуда же красивый серебряный кубок, который особенно приглянулся к Эдерику. Он долго вертел его в руках, не в силах расстаться. Выбор украшений был отменным. Бусы из синего и белого стекла, хрусталя, граната золотые круглые броши с гранатом и серебряные броши с лунным камнем, золотые и серебряные браслеты, а также декоративные булавки. Кулон из горного хрусталя в серебре привлек внимание Бирангари, а Эдит приглянулась бронзовая шкатулка для работы с гравировкой. Другие обсуждали более простые сокровища, вроде шкатулок из слоновой кости и Игольники с иголками. А уин понравился прекрасно расписанный сундук для приданого. Он пригодился бы Аверел, задумчиво произнесла она, никогда не рано заполнять девочке сундук Приданым. Если бы Эдвин был жив, он тотчас же купил бы его для дочери. От Кедерика она этого не ждала. Поэтому, повернувшись, она незамеченно и ушла обратно в дом. Торговец и его сын заночуют у них в зале. Эдит знала, что Кедерик предложил Уин им для развлечения. Его желание сломить ее дух не ослабевало. А двое незнакомцев были первыми гостями в Элвдине за долгое время. Когда Кедерик наконец удалился в дом. Эдит и другие женщины обступили торговцев. Издалека казалось, что они болтают, спрашивая его о чем-то и стараясь поторговаться с ним. — Сегодня вечером, сэр, мой муж предложит вам услуги наложницы зала. Не принимайте это предложение, если вам дорога ваша жизнь. — Почему? — грубым голосом спросил Бода, всматриваясь в них с любопытством своими налитыми кровью глазами. Она — колдунья, — опередила Эдит Дагиан. — Да, — быстро подтвердила Дагиан и понизила голос. — Она лишила нашего мужа мужской силы, когда он попытался владеть ей. Теперь он не способен ничего сделать ни с одной из нас, хотя хвастается и делает вид, что все в порядке. — Здесь нет детей, — — мрачно, — добавила Хейзел, — кроме детей самой уэльской колдунии. Ее проклятие сделало нас всех бесплодными. — Почему он от нее не избавится? — подозрительно поинтересовался Бода. — Ее купил еще старый хозяин, чтобы она служила целительницей дома, — ответила Эдит. — У нас нет другой целительницы или кого-то другого, кто мог бы лечить людей. Поэтому... Наш господин и не отпускает ее, хотя мы молили его об этом. Если она целительница, то почему она еще и наложница зала? Сделал осторожную попытку Бода. Она была любимой женщиной старого хозяина и родила ему ребенка, сказал Эдит. После смерти отца наш муж пытался овладеть ею, поскольку он большой любитель женского тела. Когда он не стал слушать ее вещеваний, она наложила на него проклятие. В отместку наш муж сделал ее наложницей зала. Но мы предупреждаем всех, кому он предлагает ее, потому что, как добрые христианки, мы не можем допустить, чтобы она прокляла еще какого-нибудь мужчину. Она поклялась, что проклянет любого, кто осмелится овладеть ей. И поверьте мне, сэр. Она сдержит свое обещание. Торговец, понимающий, кивнул. — Благодарю вас, госпожа, что предупредили меня. Я не хочу быть искалеченным. У меня молодая вторая жена. Сидя в безопасности на скамье в большой спальне, женщины хихикали над тем, как они напугали торговца. От него воняет луком сказала маленькая Элф. — Я это чувствовала, даже стоя за Бирангари. По крайней мере, он не потревожит Уин. С облегчением произнесла Эдит. Он не уклюж и страшен, как грех, заметила Бирангари, но меня пугает его сын. Вы видели, как он следил за нами краем глаза? Она вздрогнула. Не хотела бы я повстречаться с ним на узкой тропе лунной ночью. — Он просто полудурок, — заметила Элф. — Ты думаешь, что придурковатые мужчины хотят женщин? — Да они наверняка и не знают, как это делается, — заметила она. — Как ужасно! — завопила Хейзел. — Как ты можешь думать об этом? — А очень просто. — Кедерик предложит военторговцу, тот откажется, — сказала Элф. А что, если потом он предложит ее полудурку? Мы ведь не говорили с ним. И он не знает всего, чтобы отказаться. А что, если он сможет взять ее, несмотря на недостаток ума? Кто-нибудь из вас подумал об этом? — закончила Элф, довольная собой, что все так тщательно обдумала. — Торговец и близко не подпустят сына Квин, уверенно сказала Эдди. — Даже если это... Создание может взять женщину. Торговец захочет защитить своего сына от проклятия. Вспомните, бедняга — бесплатная рабочая сила для отца. Когда они пришли в час обеда в зал, то застали Кедерика улыбающимся и в особенно хорошем настроении.